В программе «Христианские чтения» слушайте продолжение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня мы предлагаем вам послушать 52-ю программу. Маркиз Арана Продолжал рассказывать историю сына Фердинанда, его родному отцу. Тот слушал очень внимательно. «Так он попал в руки полиции и был сослан в Сибирь», – продолжал Арана. Но друзья помогли ему бежать в Англию. Жилось ему там не очень хорошо. Он во всем нуждался, но потом наступили для него лучшие времена, когда он мог подумать о выезде в Америку. По дороге туда он узнал о смерти жены. Положение его было ужасным. Как бы он желал взять к себе осиротевшего сына, чтобы воспитать его в своем духе. Но он и мечтать об этом не мог. Чтобы снова не попасть в руки русской полиции, он должен был молчать, будто его и не было в живых. Он понял, что лишился сына навсегда уже по одной той причине, что в Англии известный Лещинский на адре смерти отдал ему Фердинанду свои документы. И в Америке Он жил под его именем. Там Фердинанд пришел в мой дом и стал моим другом. Около года мы все путешествовали. Мы поклялись, что никогда больше не расстанемся. Но вдруг меня отозвали в Каир, где меня ожидала не только моя семья, но и неизвестная мне до того невеста. Мы собрались в путь. На корабле мы оба заболели опасной болезнью. Я выздоровел, а он скончался и покоится в египетской земле. Я все сказал, и добавить мне больше нечего. Желание его, чтобы отец его простил, исполнилось. Если не при его жизни, то после его смерти. в салоне стало тихо. Неестественно звучавший голос маркиза умолк, молчал и пан Николай. Такой ужасной он не представлял себе судьбу сына. Старик понял, что сын его противоборствовал Богу, ненавидел Христа. Несколько недель назад Он бы его, может быть, еще оправдал, но сегодня он этого не мог. Нет, жена Фердинанда иначе поступить не могла. Потому что Иисус Христос превыше всего. Это засвидетельствовала ему Наталья. Это чувствовал, и в это верил сегодня сам пан Николай, несчастный заблудший ординанд. Раздумывая над этим, старик вдруг вспомнил, что он недавно слышал подобную печальную историю. Ах, да Аурелий! Пан Николай поднял голову и задумался. Мать Аурелия тоже была в тюрьме. Она со своим братом поселилась в Вене. Она была штундисткой и посвятила своего сына Христу и хотела воспитать его для него. Из-за Христа оставил ее муж. И он пропал без вести. У старика в груди перехватило дыхание. Пан Маркиз, Как была девичья фамилия жены Фердинанда? Маркиз его, наверное, не слышал, и старику пришлось повторить вопрос. «Лермонтова», — сказал он, наконец. «Лермонтова? О, Маркиз Арана! Как я вам благодарен! Вы не только утолили мою тоску, Рассказав мне о судьбе моего Несчастного заблудшего сына, Но и указали мне след. След? Маркиз поднялся. Вы мне возвратили внука, которого я всем сердцем любил с самого начала. Вы говорите, что девичья фамилия моей снохи была Лермонтова. Ведь в моем доме тоже есть Лермонтов. Он сын штундистки, сын отца, который оставил их из-за Иисуса Христа, о Боже правый, Как я тебе благодарен за твою милость. Если даже мой несчастный сын погиб, Я смогу хотя бы внука своего прижать к груди И перенести на него всю мою любовь. «Ваша милость, а вы уверены, что не ошибаетесь?» Спросил стоявший перед ним помрачневший маркиз. Но вдруг, словно ноги ему отказали, он опустился на колени, уткнувшись головой в колени старика и громко застонал. «Пан маркиз, что с вами?» Старик испуганно склонился к нему. «Не отдавайте всю свою любовь ему. Да, он ваш внук, я это знаю, но оставьте хоть маленькое местечко в вашем сердце и для бедного Фердинанда». «Я люблю Фердинанда и никогда не перестану его любить», ответил старик, гладя волосы маркиза. «Отец на всю жизнь» остается отцом своих живых и мертвых детей. Но вы только что сказали, что вам также известно, что Аурелий мой внук. Откуда? Я видел фотографии его матери и дяди. Такая же была и у Фердинанда. Маркиз поднялся. Как ваша милость теперь соизволит поступить? Как я поступлю? Я буду просить прощения у моего внука, так как я этого не смог сделать перед его отцом. И если он меня простит, я дам ему имя Орловской. Неполагающееся наследство, в котором я отказал его отцу. Я буду просить его остаться здесь и не оставлять меня. Я позабочусь о том, чтобы он оставался не только нашим дорогим другом, но чтобы его все признали и любили как сына. И брата о Маркис, да вознаградит вас бог за то что вы сделали для меня несчастного человека и дорогой сын мой как лучший друг фердинанда вы, вы наверное позволите чтобы я вас так называл не осуждайте лермонтовых ибо они иначе не могли поступить Христос достоин того, чтобы умереть за Него. Без Него жить тяжело. Если бы мы, мой сын и я, знали Его, мы бы так не расстались. Если бы я Его знал и детей моих воспитал для Него, они бы все могли стать счастливыми. Мы бы не стали жертвой такого заблуждения. Моей дочери не пришлось бы на своем смертном адре сказать. Сорок лет я жила, в две церкви ходила, и никто из вас не показал мне истины. Благодарите Бога, Маркиз Парана, что ваша дочь уже познала эту истину. И она будет счастливой. О, от скольких заблуждений она убережется. Я знаю и чувствую, что вы не любите Христа. Тогда позвольте вашей Тамаре показать вам путь к нему, так, как моя умирающая дочь это сделала, объяснив мне что человек должен сделать, чтобы спастись. Простите, что я так с вами говорю, а теперь оставьте меня ненадолго одного, чтобы я мог наедине оплакать моего Фердинанда, в несчастье которого я виноват. Если бы в его сердце был Христос, его ничто не могло бы разлучить с женой и сыном. Маркиз молча поклонился и вышел. Если бы пан Николай увидел выражение его лица, он, наверное, ужаснулся бы. И он, и он тоже. Бормотал он про себя, упав в соседней комнате, Словно пораженный молнией на диван. Выше моих сил этого я не вынесу. Ну что мне делать? Тамару я не могу взять с собой, а одну ее оставить здесь. Но она ведь не одна здесь будет. Мне необходимо немного развлечься, подышать другим воздухом. Он спрятал лицо в подушке и молчал. Только изредка приглушенные вздохи говорили о том, что буря в его душе еще не прошла. А в другой комнате отец оплакивал потерянную, разрушенную жизнь своего сына и каялся перед Богом в своей вине, что он вырастил своих детей без Христа и без света дав им уйти в мир. Пан Николай вспомнил слова своей дочери. С пустыми руками я пришла к Господу, и Он меня принял. И он тоже решил обратиться к Нему. Он знал, что Ему... Нечем искупить свою душу, что ему нечего дать Богу, чтобы заплатить ему за напрасно прожитую жизнь. В этот час в жизни пана Николая произошла основательная перемена. Он пал для молитвы на колени, как Иаков, а поднялся, Израилем. И над ним исполнилось слово. Лишь в вечернее время явится свет. Когда он вышел в соседнюю комнату, он увидел на диване маркиза, но старик не подошел к нему, боясь его разбудить, а на цыпочках вышел. «Пан доктор уже вернулся?» – спросил он первого встретившегося слугу. «Он только что вернулся, ваша милость. Он пошел в музыкальный салон». У открытого рояля сидел тихо, наигрывая мотив песни Аурели Лермонтов. Старик прислонился к двери, глядя на него. Он мой внук, кровь и плоть от меня. А я его до сегодня считал дорогим другом, но чужим. А это... Это сын Фердинанда. Луч солнца проник через высокое окно и осветил лицо молодого врача. Хотя зрение пана Николая уже ослабло, но это лицо он теперь видел ясно. Он был похож на свою мать, но губы у него были, как у Фердинанда. Уста Аурелия раскрылись, чтобы запеть песню, которой Урзин научил друзей. «Ничего не бойся, я всегда с тобой. На пути тернистом есть светильник мой. Через тучи льется мощный свет его. Я с тобой и в мире не оставлю одного. Нет, я не один». Нет, нет, никогда Бог мой меня не оставит. Нет, не останусь один. Да, Аурелий, дорогой мой внук, ты не один. У тебя есть не только отец на небе, но и на земле кто-то по-отцовски хочет прижать тебя к груди. Ваша милость, вскочил Лермонтов, Освобождаясь от объятий старика. Что вы говорите? Правду, Аурелий. Но прежде чем я, Отец Фердинанда, Виновный в несчастье своего сына, Сможет заключить в объятия сына его, Он должен ему сказать, Что перед ним стоит его грешный, Но прощенный Богом, Дедушка Аурелий, дорогой мой внук, Иисус Христос помиловал меня, как и тебя, И ради его любви я прошу тебя, прости И признай меня своим дедушкой. От неожиданности и радости лицо молодого человека То бледнело, то краснело. Не было сомнения, что пан Николай говорил правду, ведь лицо старика словно изнутри светилось. Но откуда он знал, с кем говорил, кто открыл то, что должно было быть похоронено навсегда? Аурелий, ты не хочешь, чтобы я был твоим дедушкой? Может быть, я опоздал? Пан Николай опустил голову. В этот момент молодые руки обхватили его шею. Ликующий возглас «Дедушка, дедушка» прозвучал, как райская музыка в его ушах, а на руках и щеках своих он почувствовал горячие поцелуи молодого человека. Аурелий Лермонтов не стал спрашивать, кто выдал его тайну. Он был слишком счастлив в объятиях своего дедушки. Кто мог описать его радость? Когда они, обнявшись, сидели на диване, Пан Николай сказал внуку, «Вы указали мне путь спасения, Основу положила моя Наталья, Потом пришел ты, Потом Никуша, Маргита, Тамара Арана, Степан Градский, А Мирослав?» – спросила Урилья. Мирослав, о, это слуга Божий, Через него Господь нас всех отыскал и спас. Не так ли? Да, дедушка, он действительно слуга Божий. И перед взором молодого врача Снова встала судьба любимого друга Во всей своей трагичности. Аурелий, так да как ты меня простила, и любишь меня, ты позволишь мне представить тебя всем, как моего внука. Конечно, если ты хочешь, не кушай это уже не повредит, но я прошу тебя, дедушка, не в подалине, а лучше у нас дома. Аурелий сделал особое ударение на последних словах, и старик его горячо Поцеловал за это. «Я очень счастлив, что ты хочешь, чтобы это произошло именно у нас дома. Но у меня терпения не хватит до вечера. Ну тогда сделай это на прогулке. Это будет наградой для Мирослава». «Для Урзина?» «Да, ибо без него все сложилось бы иначе. Мне тебе еще надо кое-что рассказать». И Аурелий, осторожно подбирая слова, чтобы не обидеть и не опечалить старика, рассказал ему о разговоре на террасе и его последствиях. «А теперь я тебя прошу, дедушка, прости меня за все это. Мне нечего тебя прощать. Ты был вправе так думать, и я не удивляюсь этому». Милостивый наш Бог послал тебе своего слугу, который загородил тебе путь, чтобы ты не ушел от нас в обиде. Ибо, хотя я ничего не могу исправить и не хочу, я надеюсь, что ты у нас будешь счастлив, потому что мы все теперь знаем, что ты принадлежишь нам, а мы тебе». Да, дедушка, это такое счастье, какое только Иисус Христос может даровать. А я, неразумный, думал, что должен бороться и выйти из этой борьбы победителем. А разве это не так? Разве ты не пришел, чтобы воздать любовью? Разве ты не прощением своим нас победил? Довольно хвалебных речей, дедушка, я не заслуживаю их. Аурелий, подойдя к роялю, заиграл псалом. «Благослови, душа моя Господа!» Пан Николай достал свой немецкий Новый Завет, и они вместе запели, хотя и разными голосами, но из глубины их благородных сердец. Они не знали, что хозяин дома уже некоторое время стоял за портьерой с неописуемым выражением лица. Затем он повернулся и вышел. Вдруг несколько голосов друг за другом вступили в хор. На пятом стихе в салон вошли Маргита, Дочь Зарканных и Ася. На другой стороне открылась дверь, и Орфа отодвинула занавес, чтобы впустить свою госпожу и Николая Каримского. Один за другим пришли и все остальные. Из мужчин не было только Пана Арана и Урзина, который, по словам Орфы, ненадолго пошел в пар. По просьбе Тамары Псалом спели еще раз на разных языках. Не исключая и Адама, все пели с воодушевлением и чувством. После окончания пения пан Николай что-то шепнул аккомпанирующему Аурелию, тот оглянулся и пожал плечами. Уважаемые дамы и господа, вы... «Все, за исключением этих двух чужих господ, знаете, что я когда-то очень несправедливо поступил со своим сыном Фердинандом и изгнал его. Я это сделал, потому что не мог смириться с его браком, в который он вступил в Россию». Сына моего нет в живых, но через пана Маркиза, который его знал и похоронил в Египте, я узнал, что сын Фердинанда, мой внук под именем своей матери, живет рядом со мной, так как мой внук меня простил, признал своим дедушкой и позволил мне заявить об этом открыто. Я хочу вам его представить. И, взяв Аурелия за руку, он к всеобщему изумлению продолжил. Адам, Маргита, Никуша, вы вместе со мной пели псалом, которым я благодарил Господа за милость его, что он даровал мне моего Аурелия.